ЧАСТЬ четвертая. ПЕРВАЯ На веранде, увитой зеленью дикого винограда, за небольшим круглым столиком, сидели два человека. Один высокого роста, с зеленым оттенком кожи, с очень узкими, словно прищуренными глазами, явно был соотечественником Геонеи. Другим был Виктор Муратов, Разговор шел на языке Гианеи. Жаль, что мы опоздали, говорил человек с узкими глазами. На несколько часов раньше и в отношении здоровья Гианеи не было бы сомнений. Вернее, их было бы меньше. Вы явились удивительно вовремя, сказал Муратов, все произошло как в сказке. Мне и сейчас иногда кажется, что это сон, и корабль, и вы. Виайя. Он улыбнулся, позволив себе эту шутку. Чувство неловкости не покидало его. Странные глаза Виайи взглянули на него пристально. Почему вы стесняетесь меня? Спросил он. И не только вы. И почему не хотите обращаться ко мне на ты? У нас уже давно нет иного обращения. — Нас приучила к этому Геонея, — ответил Муратов. — До вашего прилета мы и не знали местоимения «ты» на вашем языке. — Ну, а теперь вы его знаете? Муратов смущенно молчал. Он мог бы многое сказать своему собеседнику, но понимал, что для Вияи его объяснения покажутся странными и даже просто бессмысленными. Посещение ВИАИ было неожиданным для Муратова, хотя он и знал, что все прилетевшие на удивительном корабле испытывают к нему особую симпатию и понимал, от чего эта симпатия возникла. Причиной было все то же внешнее сходство Муратова с ними, то, что притягивало к нему Геонею. Приди к нему кто-нибудь другой из экипажа корабля, Муратов бы не смутился, но ви -я -я. Гости находились на Земле уже вторую неделю. Стали известны причины, побудившие их прилететь, имена и биографии космонавтов, истории их родины. Люди Земли знали не только то, что находится планета, но и как она выглядит. Космонавты привезли с собой все, чтобы как можно полнее и подробнее рассказать о себе. И земляне знали, что Вияя, даже на той планете, опередившей Землю в науке и технике, считался величайшим ученым. Неудивительно, что Муратов чувствовал смущение в обществе такого человека, но Вияя не понимал его состояния. Он сказал первым, переходя на «ты». Я приехал провести с тобой вечер. Неужели ты хочешь, чтобы я пожалел об этом?» «Пусть будет, по-твоему», — согласился Муратов. «Но согласиться — это еще не значит сразу перейти к делу». Муратов мучительно искал какой-нибудь естественный вопрос, но ничего не приходило в голову. Ведь я и я заговорил сам». «Странно получилось», — сказал он. «С двух планет». Люди спешили на помощь Лиа земле. Я хотел сказать, и не знали, что никакая помощь вам не нужна. Муратов обрадовался теме разговора. Здесь он многое мог спросить у Виаи. Нас очень удивляет, сказал он, что сообщники Лиагеи не сразу пустили вход излучения. Зачем им понадобилось оставлять спутники возле земли? Строить лунную базу и только при вторичном прилете осуществлять свой план. Об этом меня уже спрашивали, ответил и я, и я. Это объясняется несколькими причинами, техническими и психологическими. Они искали планету для колонизации, но не знали, удастся ли найти такую и, улетая на поиски, не согласовали своих действий с теми, кто остался. В вашем эксплуататорском обществе властвовал индивидуализм. Коллективные действия были по самой своей сущности чужды господствующим классам. Это во многом способствовало их гибели. — Когда он успел узнать все это? — подумал Муратов. — У нас, как это ни странно покажется тебе, Коллективизм был свойствен касте господ. Они привыкли согласовывать свои действия между собой. Это в совокупности с другими причинами затрудняло у нас освобождение. Решив применить к человечеству Земли излучение, как вы это удачно назвали, они должны были вернуться и получить согласие остальных. Это первая причина. Вторая чисто техническая. Убегая с нашей планеты, они захватили с собой все имевшиеся в то время космические корабли. На одном из них находились те две ракеты, которые вы нашли и уничтожили. Других у них не было, и сделать их на промежуточной планете, где не существовало никаких заводов, было невозможно. Геонея сказала правду, — подумал Муратов. Эти ракеты предназначались для других целей. И, естественно, на них не было никаких излучателей. И на корабле их также не было. Тогда они смонтировали эти излучатели на Луне. Но не было вещества, являвшегося основой излучения. Нужно было вернуться за ним. Они нашли выход в том, что оборудовали базу на Луне. Вы ошибаетесь. Думая, что эта база служила для зарядки двигателей. На базе синтезировалось вещество, нужное для излучателей, и по мере изготовления погружалось на ракеты. Но синтез требовал длительного времени. Сколько? Не могу точно сказать, но не меньше ста ваших лет. В общем, для них все сложилось удачно. Задумав свой план, они имели время вернуться и сообщить о нем остальным. Значит, они были у нас сто лет тому назад? Ну, приблизительно. Муратов вспомнил все предположения и гипотезы относительно времени, когда появились возле земли спутники-разведчики. Сначала их появление относили к 1927 году, потом к временам империи Карла V. По словам Геонеи, они появились в конце двадцатого века. Получалось, что наиболее правильным было первое предположение. — Почему же их никто не заметил? — спросил Муратов. — Сам корабль невидим для ваших глаз, — ответил Вияяя. — А люди? Немного надо, чтобы скрыть разницу. — Да, он прав, — думал Муратов. — Земная одежда, сильный загар, очки, никто ничего не заподозрит. «А язык?» — спросил он. Ступив на землю, они не могли ни с кем говорить. Лицо Виаи омрачилось. «Это одно из темных пятен», — сказал он. «Но ты, Виктор, уже знаешь нравственный облик этих людей? И это не должно удивить тебя. Они захватили в плен человека земли. От него узнали язык и все, что было им нужно знать. Кто он был, этот первый?» увидевший пришельцев иного мира. Вряд ли вам удастся установить теперь его имя. Но знакомство дорого обошлось этому человеку. Они не могли допустить, чтобы он оказался на свободе и мог рассказать о них. Муратов не задал вопроса. Все было ясно. — Как согласовать? — спросил он, меняя тему разговора высокую технику на вашей планете ко времени отлета эскадрильи Риагеи с существованием касты господ. Видимо, дело в том, — ответил Вияия, — что продолжительность жизни человека различна на наших планетах. Мы живем в шесть раз дольше вас. Это ускоряет технический прогресс и замедляет общественный. С возрастом люди становятся консервативнее. «Понимаю», — сказал Муратов. «Давно уже стемнело. На безоблачном небе мерцали созвездия, с детских лет хорошо знакомые Виктору, привычные для него сочетания блестящих точек. Но для Вия и его товарищей эти созвездия были чужды. Они только полторы недели назад впервые их увидели. Впервые, потому что вид звездного неба с борта космического корабля из поверхности планеты, сквозь ее атмосферу, различен. Вияяя встал и подошел к перилам веранды. Посмотри, Виктор, сказал он. Вот солнце нашей планеты. Муратов увидел тусклую оранжевую звездочку, затерянную среди других. Он даже с трудом нашел ее по указаниям вияи, но его нисколько не удивила легкость, с которой сам ВИАИ отыскал эту крохотную точку на чужом ему небе. Экипаж корабля не мог потерять свое солнце. Солнце иного мира. Я знаю, сказал ВИАИ. Вы будете у нас. И, может быть, очень скоро. Наши планеты рука об руку пойдут по бесконечному пути жизни и разума. Муратов подумал о Геонее. — Эта звездочка, слабо мерцающая на небе Земли, была и ее солнцем, которого она никогда еще не видела. — Интересно, как воспримет Геонея ваш мир? — задумчиво спросил он. — Этот вопрос ясен, — ответил вияяя Гианея подготовлена к нашей жизни длительным пребыванием в вашем мире. Если Лиагея никогда не войдет в нашу жизнь полноправным ее членом, то Гианея сделает это легко. Она подготовлена и, кроме того, очень молода. А если нет? Ты имеешь в виду моральную старость?» «Она прошла через смерть», — уклончиво ответил Муратов. Вияйе внимательно посмотрел на него. — Я понимаю, — сказал он, — что заставляет тебя и вообще вас всех беспокоиться о Геонее. Но поверь мне, Виктор, придет время, когда Геонея будет благодарна вам за то, что вы не дали ей совершить великую ошибку. Муратов ничего не ответил. Воспоминания о трагическом вечере Снова овладели им. Он знал, что никогда не забудет ни одной подробности. И за несколько секунд молчания вновь пережил все. Геонею спасли две случайности. Вернее, три, если учесть, что принятый ею яд действовал не мгновенно. Первой случайностью было то, что о намерении Геонеи догадалась Марина Муратова и, подчинившись желанию гостя, оставив ее одну, тут же сообщила обо всем Стоуну. Помешать Гианнея не успели. До этого и нельзя было сделать, но успели ее спасти. Роковой исход был приостановлен, смерть временно отступила. И тогда явилась на сцену вторая случайность. Как раз в этот вечер к земле подлетел корабль «Вияи», Муратов тряхнул головой, отгоняя воспоминания. «Когда вы думаете разбудить ее?» — спросил он. «Только на нашей родине. Так лучше. Геонея быстро освоится у нас и станет такой же, как все наши женщины. Вы хорошо подготовили ее?» — повторил он еще раз. Муратов задумался. Он верил в мудрость и опыт своего собеседника и радовался за науку Земли, сумевшую пусть на время закрыть перед Геонеей двери смерти. Со всеми противоречиями своей сложной натуры эта девушка была ярким доказательством, что нет врожденных пороков, врожденных ненависти и зла. Все зависит от того, где и когда живет человек, зависит от среды, формирующей его взгляды и характер. «Я до сих пор не знаю, как вы называете свою планету», сказал Муратов, всматриваясь в звездное небо. «Мы зовем ее Гианея, – ответил Вияяя. Звездолет гианейцев появился на небе Земли, когда на востоке Европы приближался вечер. Он был замечен сперва локаторами лунных станций и искусственных спутников, бесстрастно сообщивших о приближении металлического тела более трех тысяч метров длиной. Потом его рассмотрели в телескопы и убедили, что это не астероид, а космический корабль, неведомый на Земле конструкцией. Тревоги, сопутствующие совсем недавно появлению корабля Мирига, на этот раз не возникло. Все сразу поняли, что приближается корабль соотечественников Геонеи. На земле знали о миссии, возложенной на Леогею, знали, что он вернулся на свою родину. Нетрудно было заключить, что именно он и указал своим соотечественникам путь к земле. И почти у всех мелькнула правильная догадка о причине прилета этого корабля. Он приближался к земле быстро и уверенно. Еще не начало темнеть, когда на территории местности, прежде называвшейся Западной Украиной и Польшей, его увидели невооруженным глазом. Тонкая длинная полоска с заостренным концом появилась на небе. Ее форма могла бы походить на остро очиненный карандаш, если бы корабль был короче но его длина настолько превосходила толщину, что гость из космоса выглядел просто чертой, проведенной в небе острием Рейсфедера. На расстоянии 200 километров от поверхности Земли черта остановилась. К этому времени ее размеры были установлены точно. 3320 метров в длину и только 15 метров по Корпус корабля был круглым, летающая игла, очень тонкая игла. От нее отделилась крохотная, видная только в оптические инструменты, черточка посадочного аппарата. Отделилась сразу, как только корабль замер неподвижно. Это производило впечатление, что экипаж корабля почему-то очень торопится. И еще это говорило о том, что космонавты хорошо знают, куда они прилетели. Знают, что на Земле их не ждет опасность. В противном случае они облетели бы Землю, рассмотрели ее с высоты, как-то подготовились к высадке. Ничего этого они не сделали. Стремительно подлетели к Земле и также стремительно послали на нее десант. Так могли поступить только соотечественники Геонеи, заранее информированные о физических свойствах планеты. Догадка была верной. На встречу посадочному аппарату вылетели два планелета. Ближайший ракетодром находился в Киеве, и гостей надо было проводить к месту посадки. Одновременно со всех сторон к Киеву устремились красные планелеты с встречающими и, конечно, с работниками Института космонавтики. Небо быстро темнело. Прилетевший корабль исчез из глаз, но ненадолго. Там, где не было облаков, увидели, как он вспыхнул, превратившись в огненную черту. Так же ярко засветился испускавшийся аппарат. Земные планелеты не обладали светящимися корпусами. Посланные навстречу гостям включили бортовые огни, но этого оказалось достаточно. Было ясно видно, как посадочный аппарат повернул в их сторону. Три аппарата, два земных и один чужепланетный, совместно устремились к ракетодрому, а дальше все произошло совсем просто и даже буднично. Посадочная ракета гостей казалась точкой рядом с самим кораблем, но в действительности она была гораздо больше планелетов дальних рейсов Земли. Опустилась она не вертикально, как можно было ожидать, судя по ее конструкции, а плашмя. Быстро, точно и совершенно беззвучно легла на бетонную полосу как раз там, где и намеревались люди посадить ее. Точно экипажу было дано указание по радио. Из открывшегося люка вышли семь человек. Странно произошла эта долгожданная встреча. Не только внешность гостей была заранее известна, но и цель их прилета, пока предполагаемая, место, приблизительно откуда они прилетели, их язык. Не так представлялась она фантазией землян в течение веков. Совсем не так. Из примчавшегося к месту посадки вечемобиля вышли также семь человек. Это были Стоун, пятеро членов Совета и Гарсия. Земляне и гианейцы, люди тогда еще не знали, как называют себя гости, Встретились, словно давно были знакомы. Приветственное поднятие руки ладонью вперед со стороны прибывших и дружески протянутые руки встречающих. Вот и вся церемония первой встречи представителей двух планет. Для Вияи и его спутников эта встреча была действительно первой. Вияи сразу нарушил секундное молчание. Люди Лиа, сказал он к удивлению, встречающих на испанском языке, появились ли возле вашей планеты неизвестные вам космические тела? Единственным, кто его понял, был Рауль Гарся, и он сразу подумал, что ничего удивительного нет, испанский язык, прибывший, узнал от Лиагеи и что догадка о цели прилета этих людей верна. Они явились предупредить об опасности, а может быть и для того, чтобы помочь землянам справиться с этой опасностью. Поспешность, с которой был задан вопрос, показывала, мысль о том, что они могут опоздать, не давала покоя прилетевшим, и что именно этим объясняется поспешная высадка, невзирая на наступающую ночь. Спасти незнакомых обитателей чужой планеты, Спасти во что бы то ни стало было их единственной целью. Ведь они не знали научного и технического уровня, достигнутого человечеством Лиа. Не могли знать, что люди Земли справились и без них. Молодой инженер был глубоко тронут благородством гостей. Он подошел к Вияе, движимый чувством благодарности, крепко обнял и поцеловал его, хотя и знал, что смысл этого поступка останется непонятным прилетевшему. «Нам все ясно», — сказал он, — «космические тела появились и уже уничтожены. Никакая опасность нам не угрожает. Но мы признательны вам за намерение помочь человечеству Земли». Что-то в выражении лица Виаи подсказала Гарсия, что его маленькая речь не совсем понята и он тут же повторил ее на языке геонеи. Удивление гостей, услышавших родной язык, изуз землянина, было столь очевидно, что встречающие сразу поняли, прилетевшие даже не подозревают о присутствии на земле их соотечественницы. Но эта соотечественница находилась при смерти, и об этом надо немедленно сообщить, Гарсия так и сделал. «У нас, — сказал он, — находится дочь одного из тех, кто покинул когда-то вашу планету. Ее зовут Гианея, и она умирает. От чего? резко спросил Вияяя. Приняла яд, неизвестный у нас. Мы смогли замедлить смертельный исход, но чтобы ее спасти, вам надо торопиться». Когда это произошло? Сегодня, несколько часов назад. И тут в полной мере проявился моральный высокий уровень прилетевших. Ни один из них не задал больше ни одного вопроса. Они все поняли и сразу начали действовать. Геонея была им чужда, почти так же, как люди Земли. Они имели право считать ее единомышленницей Леакеи, Существом враждебным, но сочли своим долгом немедленно прийти к ней на помощь. Один из них кинулся обратно внутрь посадочного аппарата и вскоре появился с каким-то предметом, похожим на сумку. Вияя назвал два имени, и двое выступили вперед. — Как можно скорее доставьте их Геонеи! — сказал он.